Глава двадцатая. Нападение на особняк. Взрывы, Мари. Мигом сделал выводы Ас. Они бьют по защитному куполу. Судя по всему, это взрывные артефакты. Он быстро нашёл мои вещи, передал мне, а сам метнулся к окну, которое пока оставалось целым. Новый взрыв застал меня с наполовину натянутыми штанами, и, потеряв равновесие, я повалилась на бок. Асу повезло ещё меньше, потому что стекло в раме всё же не выдержала и разлетелась в дребезги. Он только чудом успел накинуть на нас с ним защиту, но несколько осколков всё равно достигли цели, поранив ему лицо, а мне руку. «Быстрее, нужно уходить», — скомандовал Ас, оказавшись рядом. Сам натянул на меня блузку и быстро застегнул, затем схватил свою рубашку и принялся собирать какие-то документы со стола. «Бежим», — скомандовал, взяв меня за руку. Мы выскочили в коридор как раз в тот момент, когда прогремел новый взрыв. Дом снова начал трясти, и жуткий грохот смешался с паническими криками слуг, заставляя кровь холодеть в венах. "Все сюда немедленно", громко приказал Астер, когда мы оказались в холле. И его голос прозвучал настолько властно и строго, что даже меня пронесло. Но впавшим в панику людям сейчас был необходим тот, кто скажет, как надо действовать. Потому они быстро собрались рядом с нами и даже внимательно выслушали Астера. Он предлагал им уходить через заднюю калитку, ведущую к морю. Оттуда следовало пройти на территорию соседнего особняка и попросить помощи. План был хорош, тем более что по соседству находится дом губернатора, но я никак не ожидала того, что мы с Астером в этом побеге участвовать не будем. Почему? спросила, не понимая Астера. потому что это нападение организовали, чтобы тебя устранить», — пояснил он. «Если пойдём с остальными, нас всех там достанут, и никого из этих людей не пощадят. Нужно действовать иначе, а тебе всё-таки придётся повезти ферре. Уверен, ты справишься. Принцесса умела водить макмобили». И, не дав мне опомниться, снова взял за руку, накрыл нас защитным и отражающим пологом и потащил на улицу. Ситуация была крайне паршивой. Ведь переместиться с помощью артефакта портала прямо отсюда нельзя из-за защитного купола, а если убрать защиту, взрыв уничтожит этоsobняк в одно мгновение. Фире стоял в гараже, которому тоже досталась от взрывной волны. И это при том, что основной пол, окружающий территорию особняка, пока ещё держался. Но мне даже представлять не хотелось, что тут начнёт твориться, когда он окончательно падёт. Ворота покосились, и Астеру пришлось убирать их магией, но Макмобиль, к счастью, пока казался целым. «Садись за руль», — строго бросил Астер, — «и доверься интуиции. Когда я скажу, поедешь к воротам и очень быстро, ничего не бойся, просто делай то, что говорю, и тогда мы обязательно выберемся». Я кивнула, заняла водительское место и сразу поспешила пристегнуться. Как это ни странно, Но я на самом деле знала, каким образом активировать двигатель и что сделать, чтобы Макмобиль сдвинулся с места. Руки даже привычно легли на руль и рычаг переключения передач, а в душе появилась уверенность, что у нас обязательно всё получится. Вот только и страх никуда не ушёл. Готова? спросила, занявшее соседнее кресло. Нет, но сделаю всё как надо, ответила ему. Тогда едем, быстро и прямо в ворота. Они только с магией крепкие, а без неё довольно хлипкие, потому мы легко их пробьём. Ты уберёшь защиту? Именно так. Больше я ничего не стала спрашивать, глубоко вдохнула, выдохнула и включив нужную передачу, активировала двигатели на полную мощность. Едем, сказала сама себе и отпустила педаль тормоза. Феррас сорвался с места так быстро, что меня буквально вжало в сиденье. Я вцепилась в руль обеими руками, но даже не подумала притормаживать. Совсем наоборот, добавила оборотов. Не представляю, на какой скорости мы подъехали к воротам, но в момент столкновения они попросту разлетелись в разные стороны. И в то же мгновение за нашими спинами грохнуло так, что я едва не выпустила руль. Теперь взрывным артефактом больше не мешала защита, и вся их мощь обрушилась на несчастный особняк. Не удержавшись, я глянула на него в зеркало заднего вида, да только половины дома больше не было. Вокруг развалин клубилось огромное облако серой пыли. В небо вздымался чёрный дым, сквозь который пробивались огненные всполохи. «Быстрее, Мари!» — скомандовал Астер. «У нас есть всего пара мгновений форы. Нужно убраться отсюда как можно дальше. Я накрою нас отражающим пологом, но на такой скорости он будет работать со сбоями. Надо перенестись». ответила я. У тебя же есть артефакт Портал 1. И я сегодня уже 3жды его использовал. Там не хватит энергии на переход для нас двоих. Он же самозарядный и снова работать начнёт только через сутки. Так что едем к Зирту. А я пока постараюсь связаться с рыством да микейном, они нас вытащат. Увы, наш прорыв не стал сюрпризом для нападавших. Те явно были готовы к подобному и ждали нас. Увидев, что впереди дорога перекрыта двумя макмоביлями, я резко ударила по тормозам, от чего не пристёгнутый Ас ощутимо приложился головой о приборную панель. Они не дадут нам проехать, выдала я испуганно. Вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Выходим через мою дверь, кривясь от боли, проговорил Ас и взял меня за руку. Я закрою нас отражающим пологом, но идти придётся тихо, влез Ясное дело, что, едва мы остановились, оба стоящих впереди Макмобиля тут же ринулись к нам, потому убегать пришлось очень быстро. Но если на Астере хотя бы были туфли, то мне повезло куда меньше, ведь моя обувь так и осталась в разрушенном кабинете. Я же была настолько не в себе, что заметила это, только наступив на острый камень. Аспад хватил меня на руки, закинул к себе на плечо и помчался к ближайшим зарослям. Я же не придумала ничего лучше, чем создать оглушающее плетение. Напитала его силой и была готова активировать при первой же возможности. «Где же этот Рествуд?» — причитал Астер, пробираясь через кусты в самую чащу. «Его тени должны были присматривать за особняком. Значит, он уже в курсе произошедшего». «Дай Макфон, вызову Ник», — попросила я. Моё средство связи, к сожалению, тоже осталось в разрушенном особняке. Астер не стал спорить, остановился только на пару секунд, которых хватило, чтобы извлечь артефакт из кармана и протянуть мне. Потом снова направился дальше, а я нашла номер Никалины и с Надеждой поднесла устройство к уху. "Слушаю, Астер", почти сразу ответила она. "Ник это Мари, особняго взорван, мы в лесу неподалёку. Нас преследуют, артефакта для переноса нет. Помоги". "Иду". Мгновенно ответила она, и в этот раз превзошла все мои ожидания. Ведь не прошло и полуминуты, как прямо за нашими спинами появились четыре тени Николаина. Они все стояли лицом к преследователям, готовые оказать самый тёплый приём. Я же благодарила природу и погоду, что сегодня дождь, тучи и вообще днём так мрачно, будто вечером. Ведь свети сейчас солнце, и тени попросту не смогли бы материализоваться. Здесь Ник сообщила я Астеру, который продолжал быстро бежать вперёд. После моих слов он резко остановился, обернулся и вздохнул с нереальным облегчением. «Не рискуй собой!» — крикнул он девушке. «Нужно уходить!» Она сделала неопределённый жест рукой, и к нам метнулась одна из теней, а в следующее мгновение мир рухнул во тьму, но спустя несколько секунд вынырнул, а мы оказались в гостиной дома Рествудов. Меня трясло. Руки дрожали так, что не получалось даже удержать чашку с успокоительным отваром. Ас сидел рядом, обнимая меня одной рукой, и тоже явно был не в себе. Напряжённая Николина нервно мерила шагами комнату, отчаянно пытаясь связаться с супругом. Вот только он не отвечал. Тени тоже не могут его найти, сказала она, устало опустившись в кресло. Он ушёл во дворец больше 3 часов назад. Уверен, с ним всё в порядке. пытался успокоить её Астор. Мне же вдруг стало его жаль. Он тут один с двумя девицами, одна из которых дрожит из-за отката от пережитого кошмара, а вторая волнуется за супруга. А ведь и самому Астору сейчас нелегко, но приходится быть сильным за нас всех. Но разве это справедливо? Как ни странно, эта мысль помогла мне взять себя в руки и хотя бы попытаться начать мыслить рационально. "Ник", позвала я. А где есть защита от проникновения теней? В дворце, особенно сильная в королевских покоях, ответила она, дёрнув плечом. Ещё в некоторых помещениях тайной полиции, но сильные тёмные маги могут создать её где угодно, вдруг его поймало кто-то из них. Давай рассуждать логически, медленно выдохнув, проговорила Астер. Он отправился во дворец с артефактом поиска, чтобы проверить его действия на той девушке, которая изображает Кассандру, и больше не возвращался. «Вот именно ас!» — Николина вскочила на ноги. «Это она! Она могла его опоить, обмануть, усыпить или убить!» «Нет уж, давай без крайностей!» — тут же осадил её Астер. «К тому же Кейн тоже не отвечает на вызовы. Или его тоже поймали?» «Кейна? Вот уж сомневаюсь!» Более изворотливого типа сложно найти, ответила ему Николина. Мы можем связаться напрямую с Дионом, предложила Астер. Так давай, воскликнула Ник. Вызови его сюда. Почему я сама о нём не вспомнила? Астер не стал медлить. Тут же взял свой Макфон и набрал нужный номер. Ответа мы все ждали, затаив дыхание, и когда соединение установилось, я вся превратилась в слух. да только ничего из слов принца услышать так и не смогла. Но на настоятельную просьбу срочно прибыть к Рествудам его высочество ответило согласием. Правда, явился почти через полчаса, за которые Николина вся извелась, зато я всё же заставила себя выпить успокоительно и теперь окончательно пришла в норму. До сего дня видеть младшего принца мне приходилось только на картинке и по Маквизору, тем не менее я узнала его сразу. Он оказался таким же, как его показывали: высокий, симпатичный, подтянутый, с белыми как снег волосами, стянутыми в низкий хвост, да и одед был строго, но со вкусом: серые брюки, рубашку того же оттенка и чёрный удлинённый пиджак с серебристой вышивкой. Что у вас тут стряслось? спросил он, войдя в гостиную, причём никто из слуг его не провожал, да и вообще у меня сложилось впечатление, что он тут частый гость. «Андриан пропал», — Николина тут же поднялась ему навстречу. «Даже тени не могут его найти». «Давно?» — нахмурившись, поинтересовался принц. «Почти четыре часа назад», — ответила Ник, а Дион насмешливо хмыкнул. «И ты из-за этого паникуешь?» — он ободряюще коснулся её плеча. «Брось, Андер — большой мальчик, всё с ним хорошо». Принц повернулся к Астеру, чуть нахмурился и только теперь посмотрел на меня. А его взгляд стал удивлённым и настороженным. Я же пыталась определить, что чувствую в этот момент. Ведь если я Кассандра, то Дион мой брат. Нет, что-то в душе определённо шевельнулось, но опознать эти эмоции мне пока не удалось. Это Мари, представил мне Астор. Его высочество кивнул мне, но ничего не сказал, не отвернулся, так и продолжал рассматривать. Мари, мы с вами встречались раньше, спросил вдруг «Вы кажетесь мне знакомой, но я никак не могу вспомнить обстоятельства нашего с вами знакомства». «Вряд ли, ваше высочество», — ответила ему. «Я бы вас точно запомнила». И тут заговорил Ас. «Ди, присядь. Разговор будет долгим и серьёзным. Всё оказалось гораздо сложнее, чем мы думали изначально». Принц одарил его настороженным взглядом, но всё же опустился в кресло. Какую-то часть истории Дион знал, всё же Ас и раньше отчитывался перед ним, как перед нанимателем. Но недавние события стали для принца настоящим сюрпризом. А когда Астер изложил все факты и поделился выводами относительно моей роли в происходящем, его высочество заметно побледнел и снова вперился в меня взглядом. Говорит, Дион не спешил, ему тоже требовалось время, чтобы осознать и осмыслить полученную информацию. А я ждала его слов, как вердикта суда. И вдруг он встал, решительно подошёл ко мне и протянул руку. Я же растерянно застыла, просто не зная, как на такое реагировать. Тогда принц сам поймал мою ладонь, сжал своей, и тут же от него ко мне потекла волна чистой магии. Она была мягкой, тёплой и странно родной. Она наполняла меня, как вода из живительного источника. Даже голова немного закружилась, а напряжённые мышцы расслабились. Вот только я всё равно не понимала, что вообще происходит. Он целитель или просто решил помочь мне справиться со стрессом? Демоны выдохнул его высочество, медленно разрывая наш контакт. Касси, и что это было? вырвался у меня вопрос. Родовая сила. Теперь принц смотрел на меня и будто не верил собственным глазам. Скажи, что ты почувствовала? Тепло, я улыбнулась. и спокойствие. На любого, кто не имеет отношения к нашей семье, она бы обожгла, слишком специфическая и слишком мощная. Он говорил отрывисто и будто бы боролся с растерянностью, а на меня смотрел не отрываясь. Даже стало не по себе под его взглядом, и я инстинктивно придвинулась к Астеро и сжала его ладонь. Увы, это не укрылось от Диона. Правда, это он никак комментировать не стал, только едва заметно поджал кубы. И кто тогда во дворце? проговорила С. Ди, я не знаю, добрался ли Кейн до лорда Стайра, передал ли ему кровь Мари для установления родства, но нам совершенно точно пора сообщить всё, что мы знаем, тайной полиции. Боюсь, теперь, когда попытка убить Мари не удалась, заговорщики начнут действовать быстрее. Твоя семья в опасности. Дион кивнул, потом снова посмотрел на меня и, будто бы через силу, отступил к выходу. «Ас, идём к стайру», — сказал принц, глянув на Астера. «Расскажешь ему всё, что поведал мне. А вы?» — он одарил нас с Ник строгим взглядом. «Оставайтесь здесь, из дома не ногой». После их ухода мне снова стало не по себе. Теперь, когда даже Дион признал наше родство, было глупо цепляться за мысль, что все догадки могут оказаться ошибкой. «Всё, не могут. Я Кассандра Сайлерс. Хоть мне самой это кажется нереальным невозможным и невозможным, сказочным. Подумать только, девчонка, нелегально торгующая артефактами собственного изготовления, принцесса. Ха, да это даже смешно. Угу. Принцесса, которую лишили памяти, изменили внешность и бросили едва живую в бедном районе захудалого городка. Нет, не просто бросили, а приставили надсмотрщика, Хасима. От этой мысли было особенно горько. А ведь я на самом деле полюбила его, считала единственным родным человеком, даже жалела, что он мне не родственник. Мы же прожили вместе так много времени. Неужели всё его хорошее отношение ко мне это лишь игра, а все мои достижения просто пшик? Поступила в Академию Хармера. Молодец. Да только могла бы учиться в любой, в какой бы только захотела. Радовалась, что каким-то чудом знаю программу первых курсов. Конечно, ведь в забытом прошлом уже успела её пройти. считала себя особенно одарённой, ведь так легко создавала почти любые артефакты. Вот только большинство из них, как оказалось, делала уже второй раз. Что в моей жизни вообще было настоящего? Разве только Лила, единственная подруга? Или вдруг она тоже приставлена ко мне для контроля? Вдруг и она такая же фальшивая, как вся моя жизнь? От этих мыслей на глазах навернулись слёзы. Я забралась на диван с ногами обхватила свои колени и тут вдруг вспохватилась, что по почку и грязными ступнями дорогую мебель. Тут же поспешила сесть нормально, но на душе стало ещё гаже. Значит, ты, на самом деле, Кассандра, проговорила молчавшая до этого Николина. Я подняла на неё взгляд и отвернулась. Сказать мне было нечего, да и находиться в её доме, где меня совершенно точно ненавидит, с каждым мгновением хотелось всё меньше. И я бы ушла. Да только куда мне идти? Прости, что тебе приходится терпеть моё общество, сказала я, не глядя на них. О чём ты? Что за глупости? Перестань, вдруг встряпенулася она. А вообще, знаешь что? Вот вернётся к тебе память, и мы с тобой поговорим. Давай, я выскажу тебе всё, что тяготит меня. Ты скажешь мне, за что ненавидела, и просто начнём всё сначала. Меня её эмоциональная тирада изрядно удивила. Но скажу честно, очень обрадовала. Я даже улыбнулась, и Никалина ответила мне ободряющей улыбкой. Я тут подумала, вдруг проговорила она. А ведь на самом деле мы с Кассандрой, то есть с тобой, один на один разговаривали только два раза. В первый и она, то есть ты. Боги, я лучше буду говорить в третьем лице, хорошо? Так вот, она интересовалась, что между мной и Андром А во второй долго убеждала меня, что я дура, наивная, но при этом всё равно помогла выбраться из крайне сложной ситуации, а сама подставилась. Тогда тот её поступок казался мне порывом, э таким всплеском неожиданно проснувшейся совести. А теперь, узнав тебя, я стала лучше понимать её. Может, она не такое уж и чудовище, с сомнением предположила я. Может, кивнула Ник. Ладно, Давай лучше подумаем, как тебе стёрли память. Наверняка менталист поработал. А внешность, напомнила я, это не артефакты и не оборотное зелье. Ни одна ведьма не приготовит такое, чтобы продержалось столь долгий срок. К моему удивлению, ни к ней кивнула, а наоборот, отрицательно помотала головой. Тёмные ведьмы намного способны. Кстати говоря, а ведь полное отсутствие воспоминаний может быть следствием проклятья. Да и твоя странная боязнь теней это только подтверждает. Когда Хасим нашёл меня и принёс в больницу, на моём лице и теле почти все вены были чёрными, решила сообщить Николае. А она от этой новости буквально подскочила на месте. Это проявление тьмы, значит, я права. Тебя прокляли, знать бы ещё как. Она снова принялась мерить шагами комнату. Я вообще заметила, что если Ник нервничает, то просто не может сидеть на месте. Ей обязательно нужно делать хоть что-то. Предлагаю посетить одну тёмную ведьму, сказала она, резко остановившись и обернувшись ко мне. "Дион просил не покидать дом", напомнила ей. "Точно", Николана насупилась. "Ладно, тогда позовём ведьму к нам. Да и Шайн скоро должен вернуться с учёбы. Его светлая сила тоже может оказаться полезной". Ты только скажи, готова довериться? А вы меня точно не прекончите, спросила с опаской. Клянусь, сделаю всё возможное, чтобы ты осталась живой и здорова, заявила Ник и подтвердила свои слова магией. Честно говоря, мне после клятвы стало чуточку спокойнее. Всё же, учитывая её отношение к принцессе, леди Рест вот может оказаться способна на что угодно. Ник встала прямо, Закрыла глаза и погрузилась в какое-то совершенно непонятное мне состояние. Да так и застыла. Время шло, Никалина оставалась неподвижна, и я уже начала переживать, всё ли с ней в порядке. Но когда хотела её окликнуть, вдруг с лёгким шорохом открылась дверь. Поначалу я никого не увидела и только потом, опустив взгляд ниже, разглядела мальчика, совсем маленького, темно-волосого и очень милого. Он шёл медленно, будто бы крался, а, заметив мой взгляд, замер. Некоторое время мы с ним удивлённо смотрели друг на друга, но первым заговорил он. «Ти кто?» — спросил коверкая буквы. Признаться, я не сразу его поняла. «Мари?» — ответила ему. «А ты?» «Я Малтин Лесфуд», — сказал гордо и даже чуть склонил голову, как было положено по этикету у аристократов. «Ну, точно, весь в отца». Значит, ты Мартин Рествуд, повторила я. Приятно познакомиться. Мама гофолит с тенями? спросил он, указав подбородком на застывший ник. "Наверное", ответила ему. "Ты не боишься теней?" "Нет, конечно, они халосы", заверил меня очень юный лорд, а я неожиданно для себя осознала, что на душе стало намного теплее и спокойнее. Этот милый ребёнок с повадками аристократа вызывал только улыбку и умиление. Кстати, от Николины ему достался только цвет глаз. В остальном мальчик был полной копией отца. «Сколько тебе лет, Мартин?» — спросила я. «Два с половиной», — заверил меня он. «Пасти ты ли?» «О, да ты совсем большой!» — покивала я. «А ти и сё больше!» — сказал он явно строй мне глазки. Видимо, в его понимании это было комплиментом. Тут очнулась Ник. Или не очнулась, но, в общем, вернулась в реальность из своего состояния полутранса. «Марти, ты давно проснулся? Где твоя няня?» «Не знаю», — он с честным видом пожал плечами. «Пячется, наверное». «Ты снова от неё сбежал? Как тебе не стыдно? Она ведь будет искать!» Николина опустилась на колени перед сыном и мягко его обняла. «Мона, я поиграю с камовками», — спросил он, несколько раз мило моргнув. «Позелу-то». «Иди», — вздохнула Ник. «Но Роберт будет рядом». Малыш обрадованно подпрыгнул, поспешил выпутаться из объятий матери и тут же унёсся прочь из комнаты. Мы обе проводили его одинаково умилёнными взглядами, и только когда быстрые шаги ребёнка стихли, Николина повернулась ко мне, а улыбка спала с её лица. «Те не говорят, что Андриан в здании тайной полиции и находится там довольно давно. Они его не чувствуют». Возможно, он в кабинете лорда Стайера. Там стоит мощная защита от проникновения теней. Но у меня сердце не на месте. Тени говорят, что во дворце происходит какой-то переполох. Они слышали что-то про покушение на принца Брайла, про какие-то аресты, но больше пока узнать не удалось. Я кивнула, обдумывая услышанное. Ещё я связалась с Тёмной ведьмой. Она пообещала прибыть после заката. Хорошо. Не то чтобы мне очень хотелось встречаться со столь опасной женщиной, но если она сумеет помочь, то придётся. Может, у тебя есть знакомые в тайной полиции, спросила я. Или во дворце? "Есть", посхватилась Николина. "Сейчас только найду Макфон". Из куマーртефакта обнаружился на диване. Ник быстро набрала номер, долго ждала ответа, но, к сожалению, так и не дождалась. Странно. проговорила, когда ей его второй раз не ответили. Некоторое время она задумчиво крутила в руках макфон, но потом снова набрала чей-то номер. На этот раз ответили сразу. Но Николина даже поздороваться не успела. Просто стояла с напряжённым видом и слушала. Потому как её глаза всё сильнее округлялись, а лицо бледнело, мне сразу стало понятно, что ей говорят ужасные вещи. "Приходи, пожалуйста", севшим голосом сказала она. Потом чуть помолчала, выслушивая кого-то на другом конце установленной связи, и решительно заверила: Они не попадут в дом. Пусть хоть всю армию сюда притащат, я никого не впущу.